Глава 25. Поэтому он убил. Утро началось с того, что Стерховой позвонили. Одновременно с этим в ее дверь забарабанили кулаком или ногами. Вскочив с постели, она побежала к двери, потом, передумав, вернулась в комнату и взяла телефон. «Анна!» – с ней говорил Стратонов, «В твоей гостинице случилось убийство. Я здесь причем?» Еще не проснувшись, пробормотала она. ЧП областного масштаба, убита гражданкой иностранного государства, и раз уж ты на месте, прошу проконтролировать ситуацию, пока не прибудет оперативная группа. С тобой придет старший менеджер». Направившись к двери, она проворчала. «Уже пришел». В коридоре, помимо старшего менеджера, ее ожидал Клейменов. Застегивая пуговицы рубашки, он сообщил. «Плохие новости. Екатерина Николаевна Фишер убита» она бросилась в номер, захлопнула дверь и, натянув на себя одежду, снова выскочила в коридор. Бросившись к номеру Фишера, она спросила у Клеменова на бегу. «Ее убили в номере? Где же еще?» – догнав ее, сообщил тот. «Тело обнаружила горничная», – задыхаясь добавил старший менеджер, который тоже бежал рядом. Она увидела, что дверь приоткрыта, и заглянула внутрь, а там повсюду кровище. «Господи, за что мне все это?» мрачно сказала Стерхова и остановилась у двери. Через мгновение, зайдя внутрь, она оглядела помещение. Посреди комнаты на полу с перерезанным горлом лежала Екатерина Николаевна. Вокруг нее натекла изрядная лужа крови. На кровати, на стульях и даже на креслах были разложены вещи. Распахнутый платяной шкаф был пустым. Клеменов вошел в комнату и присел возле трупа. Он коснулся шеи, посмотрел на зрачки и сказал Ане. Ее убили вчера вечером, труп окоченел. К тому же она не успела разложить свои вещи. Из коридора донесся приближающийся топот крепких мужских ног, и вскоре в комнате появился Усков. «Что тут у вас?» – громко спросил он. Однако, увидев, Анну осекся. «Ну, здрасте». «Убийство», – проговорила она. «Эта женщина вчера прилетела в город, и, судя по всему, тем же вечером ее и убили. Криминалист разберется». Поискав в группе своих сотрудников нужного человека, он указал взглядом на мертвое тело. «Посмотри». Криминалист присел возле трупа, так же, как недавно Клейменов, и через минуту сказал. «Предположительно, с момента смерти прошло 10 часов», — Усков прокомментировал. «Сейчас восемь утра. Выходит, ее убили вчера в десять часов вечера. Через три часа после того, как она заселилась в гостиницу», — добавила она. «Вы с ней знакомы?» — удивился Усков. Это Екатерина Николаевна Фишер, подруга Паниной. Она знала убийцу и могла его опознать. Сочувствую. Усков уставился пустым рыбьим взглядом в мертвое тело. Теперь она уже никого не опознает. Он вздохнул и шлепнул на туалетный столик папку с бумагами. Мне нужно оформлять протокол осмотра места преступления. Прошу освободить помещение. Идем? Клименов потянул Анну за руку и вывел из номера. — Она с удивлением взглянула на часы. «Почему ты все еще здесь?» До нее наконец дошло, что Николай в это время должен быть на полпути в аэропорт. «Завтра улечу. Какая разница?» Он махнул рукой. «Теперь это неважно. Думаю, нам нужно разыскать начальника службы безопасности, если здесь есть таковой». Таковой в гостинице был, более того, стоял рядом с ними. Отвлекшись от криминалиста и следователей, он представился. «Меня зовут Иван, я начальник охраны». Это был невысокий лосоватый мужчина. Он протянул руку Николаю, одновременно кивнув Анне. Она предъявила удостоверение. «Мне про вас говорили», — сказал Иван. «Кто?» — удивилась Анна. «Стратонов обещал, что вы окажете помощь». «Сначала помощь окажете вы», — она огляделась. «Где установлен сервер с записями камер наблюдения?» «В специальной комнате. Идемте туда». Они спустились в лифте на первый этаж. комнату, где был сервер, прошли через кабинет Ивана. У монитора для просмотра записей смогли сесть только двое начальник охраны и Анна. Клеменов стоял позади них и, не отрываясь, смотрел на экран: Какое время интересует? Вчерашний вечер с 10:30 до 10, .00. сначала запись с этажа, где проживала Фишер. Ага. Иван отыскал нужные файлы и установил время. Вот, пожалуйста. «Смотрим», — сказала Анна и впилась взглядом в экран. Было видно, как по коридору проследовал один, потом другой постоялец, затем прошли мужчина и женщина с двумя маленькими детьми. Но все эти люди расходились по другим номерам и для следствия не представляли никакого интереса. Но в 9 часов 44 минуты на экране возникла голова в черном капюшоне. Она стала удаляться, появились плечи и постепенно вся фигура человека, одетого в пестрый утепленный жилет. «Это еще кто такой?» Анна приблизила лицо к монитору. «Смотрите, он вошел в номер фишер». В ожидании того, что будет дальше, все трое замерли в тишине. «Выходит», — напряженно обронил Клейменов. «Стоп, остановите мне этот кадр», — приказала Анна. «Приблизьте?» «Эх, черт, лица не видать». «Да он специально голову наклонил», — сказал Иван. «Знает, гад, что камера установлена». «Тогда повторите». — попросила Анна. Они просмотрели запись несколько раз, но разглядели только одно. Преступник держал в руках что-то объемное. — Найдите все записи, где он засветился, и потом отдайте криминалисту, — сказала Анна и позвала Николая. — Идем на ресепшен. Портье наверняка его видела. На ресепшене в этот час было на редкость многолюдно. За стойкой находилось несколько человек. Кто-то оформлял прибывших гостей, кто-то говорил по телефону. Все остальные встревоженно общались между собой. Любому было ясно, что в гостинице происходит что-то неординарное. «Нужна сотрудница, которая была на ресепшене вчера вечером», — громко сказала Анна. К ней вышла немолодая женщина с бейджиком и чуть слышно прошептала. «Прошу вас, потише. Гости отеля не должны знать о случившемся. Это вы дежурили прошлым вечером? Я вас узнала». Анна отвела женщину в сторону. «Хорошо, что вы не ушли домой». «Какой там?» – старший менеджер всем приказал оставаться в отеле. Она остановилась и поискала глазами клеменова Он остановился поодаль, но так, чтобы слышать их разговор. Незадолго до 10 часов вечера в гостиницу вошел мужчина в пестром утепленном жилете. «Видели его?» – спросила Анна. «Ну как же не видела? Я даже остановила его. Почему пропустили внутрь? Это был курьер с доставкой из ресторана. На нем был фирменный жилет. Только поэтому. Ну, почему? Женщина обиженно вздернула подбородок. Сначала проверила все документы, доставка была оформлена правильно, но упаковки с едой имелись ресторанные логотипы. Содержимое упаковки проверили? спросил Клейменов. Зачем? Я не имею права. Одно могу сказать, едой пахло сильно. Она схватилась за щеку. Но знаете, что меня удивило? Назад он вышел с той же коробкой и сразу к выходу. Я крикнула, что мол, случилось? «И что ответил курьер?» «Что-то вроде ложный вызов или ошибка. Название ресторана запомнили?» «Зодиак», — с готовностью ответила женщина. «Наши постояльцы чаще всего оттуда заказывают». «В какой номер направлялся курьер?» «212-й». Клейменов и Анна, не сговариваясь, переглянулись. Они оба знали, что Фишер жила в 405-м. «Только вы не думаете, что я не проверила?» — продолжила женщина. Тут же позвонила в 212-й, и постояльцы все подтвердили. «Можете описать внешность курьера?» Она вдруг замолчала, склонила голову набок, подумала немного и удивленно заметила. «Нет? Это еще почему?» По-мужски и возмутился Клеменов. Словно оправдываясь, женщина зачастила. «Да как же его запомнишь? На голове капюшон смотрит в сторону, то так встань то это. лица-то не видно, а возраст...» Возраст смогли определить? Человек не старый, подвижный такой, худенький. Анна пошла к ресепшену. Звоните в 212-й. Постояльцы с ним говорили, значит, запомнили. Служащий расстроенно поспешил за ней. Так съехали они? Когда? Она остановилась. Уехали в аэропорт в 5 утра. Все ясно. Вы можете идти. Может, сходить в зодиак и все разузнать? Спросил Николай Клеменов. Имя того курьера и детали заказа. — Иди, — согласилась Анна. — Жду тебя здесь, в гостинице. Если понадобится помощь, звони. Они разошлись в разные стороны. Николай вышел на улицу, а Стерхова поднялась на четвертый этаж к номеру Фишер. Там в коридоре она неожиданно для себя столкнулась с Павлом Платоновым. — Хоть не уезжает от вас, Анна Сергеевна, — посетовал тот. — Как только уехал, опять кого-то убили. — Когда ты вернулся? — спросила Анна. Утром сразу поехало в управление, но Татьяна сказала, что вы здесь и у вас ЧП. Убили подругу Паниной, она только вчера прилетела в город и пообещала опознать Ботенкова. Кстати, нашел его фотографию. Платонов отрицательно покачал головой. Нет ни фотографии, ни каких-то других следов. Проверил все базы, криминалистические, социальные, медицинские, все что можно. И не нашел ни одного упоминания про Ботенкова. Как сквозь землю провалился», — сказала Стерхова и опустила голову. После недолгого молчания Платонов продолжил. «Потом я встретился со следователем, который вел те два дела об изнасиловании убийствах, где засветился наш профиль ДНК. Ну, говори!» В голосе она вновь прозвучала надежда. «Судя по его рассказу, в делах много схожего. Но у архангельских коллег следствие в тупике». Она разочарованно обронила. Кто сомневался. По одному из дел проходили отпечатки пальцев, но в базе их не нашли. «Ясно», — сказала Анна. «Когда я купил билет, чтобы лететь обратно в Москву, мне в голову пришла хорошая мысль», — вдруг сообщил Павел. Взглянув на лицо Платонова, Анна поняла, что самого главного он так и не рассказал. «Ах ты, паршивец!» — она шутя шлепнула его по руке. «Давай, говори». Я поехал в местное управление и попросил у тамошних ребят список всех пропавших в Архангельской области мужчин подходящего возраста за период с 90 по 92 год. — И что? — притихнув, спросила Анна. — Крепко держитесь на ногах. — Говори. Система выдала одного нашего знакомого. — Кого? — Только не упадите. — Я убью тебя. Немедленно говори. — Колодяжный Валентин Егорович, 64 четвертого года рождения. Остальная информация полностью совпадает с данным мужа, Елена Васильевна. Постой, постой, этого не может быть, это ошибка. Проверил десять раз. Павел развел руками. Сам удивился. Так, протянула Анна и мертвенно побледнела. Но это еще не все. Платонов выдержал эффектную паузу и продолжил. Заявление об исчезновении колодяжного написала его мать и подала в отделение милиции поселка Широкий Прилуг. Это было в июле 1990 года. Она указала, что в начале июля сын уехал в Архангельск на заработки. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Улавливайте связь? «Прости», — Анна потрясла головой. «Мне нужно осмыслить». Но ну, вы пока осмысливайте, а я подскажу». ботинков уехал из Ходькова в июне 90-го, и с тех пор о нем ничего не известно. В июле того же года в Архангельске пропал Колодяжный. А через несколько лет, там же, в Архангельске, знакомая встретила живого Ботенкова. Кажется, я тебя поняла, подхватила Стерхова. Если бы все эти годы Ботенков жил в Архангельске под своим именем, о нем бы осталось много упоминаний. Ну да, Платонов перечислил. Прописка, зарплатная ведомость, карточка в поликлинике. А ничего этого нет. Думаешь, Ботенков убил Колодяжного и жил по его документам? Анна покачала головой. «Но он же был в розыске, как пропавший. Его бы тогда нашли». «А его и нашли», — подтвердил Платонов. «Постой, постой. Выходит, никто никого не убивал. Сейчас все расскажу». Платонов набрал легкий воздух. «Значит так. Колодяжного нашли очень быстро, в том же году. В милиции он объяснил, что поссорился с братом и не поддерживает с родственниками никаких отношений. Матери сообщили, что он жив-здоров. Тем дело и кончилось». Ничего не понимаю, Анна приложила ладонь к При чем здесь муж Екатерина Васильевна? Платонов расстегнул портфель, вытащил фотографию и показал ее Стерховой. Кто это? спросила она. Колодяжный. Анна снова посмотрела на снимок и тут же подняла глаза. Но это не он. Ничего общего, это не муж Елена Васильевна. Фотографию мне дал родной брат Колодяжного. Он также рассказал, когда умерла мать, и колодяжному отбили телеграмму. Тот не приехал на похороны. «Ты что же, ездил в этот поселок?» «Пришлось!» Павел забрал фотографию и спрятал ее в портфель. «Прошу учесть. От Архангельска до Широкого Прилука, 800 километров». «Это что же выходит?» Анна прошлась по коридору. «Выходит, убийца, которого мы ищем, живет-поживает у нас под носом?» «Убийца, муж колодяжный». «Боже, какой ужас!» Она взялась за голову и сделала еще один круг по коридору. Слышала, что убийца всегда возвращается на место преступления, но никогда не думала, что это может произойти так буквально. Получается, кладежный вернулся в дом, где убил Панину, да еще женился на ее дочери. «Да, — протянул Платонов, — как-то не по-человечески. — О человечности здесь речь не идет, здесь все как в передаче «В мире животных», — сказала Стерхова. Вот только одного понять не могу. Неужели те, кто разыскивал пропавшего колодяжного, не видели, что у на него не похож? Смешная вы, Анна Сергеевна. Знаете, как это делается. Буквально отвижись, нашли и, слава богу. Кто бы там стал сличать, вы когда-нибудь видели черно-белые ориентировки того времени? Одна светотень. Компьютеров тогда еще не было. Подожди, звонят. Анна достала из кармана телефона отошла в сторону слушаю трубки прозвучал нерешительный женский голос это тищенко валерия спиридоновна слышите меня да да конечно говорите вы оставили карточку и просили позвонить если я что то вспомню и что вы спрашивали про особенности поведения и привычки сергея тогда я не вспомнила а теперь ну ну говорите у него была одна такая привычка сказала тищенко Когда Сергей нервничал или злился, он тер ладони. При этом раздавался не очень приятный звук. «На что он похож?» – уточнила Анна. «А вот знаете, как будто лягушка квакает. Это все?» «В общем-то, да». «Спасибо». Анна отключилась и взглянула на Платонова, проронила. «Теперь все понятно». «Что именно?» Указав на распахнутую дверь номера Фишера, она сказала... Екатерина Николаевна узнала в Колодяжном Ботенково. Они встретились вчера на могиле Паниной, Поэтому он ее убил.